Эн Файн. Возвращение кота-убийцы. Как это начиналось? Ой, ладно, я вас умоляю. Ну поветьте мне по пушистым лапкам царапкам. Я всё испортил. Зато какое было шоу. Так и быть. Отделите меня за кост. Я же самый настоящий преступник. И что вы будете со мной делать по этому поводу? Конфискуете мою миску и скажете «Ай-яй-яй, гадкий, гадкий котик!» От нас, от котов, вроде и не требуется чётко выполнять команду рядом, делать то, что велено и преданно заглядывать вам в глаза. Мол, не принести ли тапочек или ещё чего-нибудь. У нас, котов, своя жизнь. Мне нравится управлять своей жизнью. И меня отнюдь не тяготит одиночество, когда всё семейство уезжает в отпуск. О, Таффи! волновалась Элли, сжимая меня в объятиях на прощание. Мой холодный взгляд весьма ясно выражал мысль: "Осторожно, Эл. Не увлекайся, а то поцарапаю. О, Таффи, нас целую неделю не будет". "Целую неделю?" "Волшебные слова. Целую неделю млить на солнышке среди цветов", не вздрагивая от воплей мамы Элли. "Таффи, брось их туда. Все грядки мне помял". Целую неделю валяться на телевизоре, не выслушивая ворчания папы Элли. Тафи, хвост убери, в ворота загородил. И главное, целую неделю меня не будут пеленать и заталкивать в старую соломенную корзину, которую Элли и её соседка Плакса по имени Мелони приспособили под колыбельку, чтобы баюкать и тискать меня. Ох, Элли, как же тебе повезло. Вот бы и у меня был кто-нибудь вроде Тафи. Он такой мягкий и пушистый. Конечно, я мягкий и пушистый. Я же кот. Притом, кот не глупый. Я достаточно умён, чтобы понять, что сидеть со мной в этот раз приглашена не миссис Теннер, как бывало раньше. Нет, ей пришлось внезапно уехать дочери в Дорсет. Нет ли у вас на примете человека, который мог бы нам помочь? Всего на шесть дней. А вы уверены, что это вас не затруднит, преподобный? Ах, вот как. Вы любите котов, и он вам не помешает? Помешаю ли я проповеднику? Ха. Важнее не помешает ли он мне. Дом, милый дом. Милый ли? Ага, место в домовите хозяевка. А ну-бы из подушки таффи. Тебе что, позволяют валяться на диване? Прошу прощения. Этот батюшка что, не заметил, с кем разговаривает? И чем я должен заниматься, по его мнению? Полы драйвить? Печатать на компьютере? Вскапывать грядки? Таффи, не дери мебель. Чего? Это что? Чей дом-то? Его, что ли? Мой. Если хочу подрать мебель, я и спрашивать не буду. И хуже всего. Нет, Таффи, я не открою новую банку, пока это не доешь. Вот именно. Это. Это засохло, почернело. Это вчерашние объедки. И я это есть не намерен. Я развернулся и пошёл прочь. Преподобный барнэм заорал мне вслед: "Вернись и даешь ужин!" Размечтался. Сейчас я остатился со своими, с Белой Тигром и Пушкинцем, и сказал, что остался без ужина. Они тоже проголодались. И мы уселись на стене и немного повыли, размышляя, где бы поесть. Можно побрызать сыр с остатков пиццы. А как насчет жареной рыбки? Я бы пошел на убийство ради куска мяса. Никто не желает телячьих ребрышек. В конце концов мы остановились на китайской кухне. Обожаю, как они готовят утиные ножки. Тигр включил нюх на поиске нужного места и затрусил по улице. А потом мы сыграли рви-пакеты. Довольно скоро мы с аппетитом ужинали на нашей стене. Очень вкусно. Отлично. Достойный выбор. Надо здесь почаще стыловаться. Порции огромные. Какие люди, а? Хорошие продукты выбрасывают. Да уж. А вот мой приятель-проповедник явно ничего не выбрасывал. На утро он снова выставил передо мной. засохшие обедки. «Таффи, я не стану открывать новую банку. Будь ты на самом деле голоден, ты бы это съел». «Серьёзно? С чего он это взял?» И тут он бросил взгляд за окно. «Что за бардак в саду? Откуда такая куча рваных пакетов из-под еды? И почему мне всю ночь мешал спать жуткий кошачьевой? Сегодня вечером гулять не пойдёшь». Хоть я и глух к замечаниям, но со слухом у меня всё в порядке. Спасибо за предупреждение, преподобный. Я улезнул на второй этаж и стал сксти окно в ванной комнате, пока не появился небольшой зазор. Ага. Те ж-то надо. Мельком взглянешь, не заметишь, что закрыто неплотно. А если хорошенько толкнуть лапой, окно откроется. И нечего критиковать беспорядок в саду. Мне там ещё завтракать. Ошибка. Ой, ну ладно-ладно. Может, это и в самом деле было немного чересчур. Устроить ночной конкурс талантов прямо под окном в спальне бедного проповедника. Белла пела «Красавчик и мечтатель». Тигр спел «Поскачем в новый Орлеан». Пушкинс продемонстрировал своё мастерство. в исполнении тирольских песен. А я выдал облестяющую имитацию элли, прищемилший палец дверцей машины. И всё же это не повод хватать пантоона, скручивать жгутом и потрясать ими с воплем: "Поймаю, пущу ваши кишки на подвязке". Вернуться я постарался как можно позже. На любому существу необходимо где-то спать. Мы с ребятами распрощались, и я побежал домой. Утро выдалось чудесное. Единственное, что его портило, это голос преподобного. Я его за три квартала услышал. Тафи, тафи. И я притаился в тени живой из ограды соседей. Из-за неё выглядывала Мелания. Скажите, пожалуйста, преподобный Барнам, прервав она его вопле. А молитва работает? Он вытащился на неё. Словно она спросила, «А поезда едят горчицу?» Меланя сделала вторую попытку. «Вы всегда говорите людям, давайте помолимся. Ну и как, это работает?» «В каком смысле?» «Люди получают то, о чем просят. Если я буду очень-очень-очень молиться о чем-то, я это получу?» «А о чем, собственно, речь?» С подозрением спросил преподобный Барнем. «Да». Мелани прижала руки к груди. А собственным домашним животным, чтобы оно было такое же мягкое, пушистое и тёплое, как таффи, которая здесь прячется. Но спасибо, Мелани. Я дал Дёро преподобный за мной. Вот почему я ошибся и вместо привычного прыжка на яблоню сеганул на рочку газонокосилки, а с неё на грушевое дерево. С верхушки дерева Есть только два пути. Первый, можно с верхней ветки попасть в... Закрытое и запертое окно в ванной. Ага, все понятно. Мне перекрыли последнюю лазейку на волю. И второй, можно вернуться тем же путем, каким я сюда поднялся, и спрыгнуть с нижней ветки на ручку газонокосилки, а с нее на траву. Но поскольку от моего безумного прыжка газонокосилка перевернулась вверх тормашками, то и второй пункт можно считать невыполнимым. Застрявший на дереве. Надо отдать должное преподобному. Он перепробовал все. Он аукал и гэкал. Он умасливал. Он уламывал. Впрочем, между умасливанием и уламыванием разница невелика. Разве что в уламывании чуть больше плаксивости. Потом пытался угрожать. Ты пропустишь ужин, Таффи. Ой. «Можно подумать, я так и мечтаю поужинать с засохшими позавчерашними консервами!» И, наконец, преподобный выкрикнул, «Нечто совсем уж гадкое!» «Можешь торчать на дереве, пока не сдохнешь, Таффи!» «Просто замечательно!» «Дело в том, что я не притворялся, и я действительно застрял!» «Какой дурак, по-вашему, нарочно провел бы полдня на дереве, слушая, как с одной стороны надрывается проповедник?» «А ну спускайся, Таффи!» Спускайся немедленно. А с другой стороны, Мелони на коленях, со сложенными на груди руками и закрытыми глазами, бормочет молитвы. Прошу, пожалуйста, пошли мне кого-нибудь мягкого и пушистого, кого-нибудь вроде соседского таффа. Я буду баюкать его в соломенной колыбельке. Я подарю ему мягкую подушечку и буду кормить его тунцом с сливками. Сяжем тунцом, сливками. Неужели Мелони в курсе? что я пропустил завтрак. И я слушал до тех пор, пока не вопнуло терпение. Потом передвинулся на другую сторону дерева. Ну, вы меня понимаете. Проповедник тоже явно нагулял аппетит. Он поорал, поорал, да и бросил. Ушёл в дом готовить завтрак себе. Оказалось, что сам он вовсе не был любителем позавчерашних заскорузлых консервов. Что вы, что вы? Через открытое окно до меня долетел дивный аромат жареной колбаски и бекона. Говорят, хороший завтрак отличная помощь мозгам. При подобном завтраке явно добавил пригоршню серого вещества, и по минуте через 20 он выполз в сад на буретку и влез на неё. Но до меня всё равно не дотянулся. А ведь это было не так трудно. Я был не прочь спуститься. Точнее, наоборот, я был очень даже за. Подтянись он чуток повыше, я, может, и сам упал бы к нему в руки. Конечно, есть вероятность, что я бы его малость поцарапал. Но коты ведь славятся своей неблагодарностью. Так что он знал, на что идёт. Я даже попытался ему помочь. Пополз к нему по ветке. Но ветка закачалась. Вот вам последствия диеты. Никакого понимаешь веса, никакой устойчивости. И чем тоньше становилась ветка... Тем сильнее она наклонялась, и я на ней держался уже с большим трудом, и не рискнул упальте дальше. Ветка всё наклонялась, преподобный глядел, глядел. И вдруг: "Эврика!" Его осенило. Денеи. Он сходил в гараж и вернулся с мотком верёвки. Залез на табуретку, привязал конец верёвки к моей ветке. Так-с, мрачно сказал он, скользящий узел. Я завыл. Он собирается меня повесить? Нечасто я жалею, что не способен говорить, но в этот момент, признаюсь, мне страшно захотелось метнуться к другой стороне дерева и крикнуть Мелани. Эй, милая, кончай молиться о ком-то мягком и пушистом и живо звони в полицию. Проповедник пытается меня убить. Возясь с узлом, он бормотал. вокруг и сквозь. И снова вокруг и сквозь. Я продолжал мяукать. А он затянул узел и потянул верёвку. Я упился когтями в кору. Ветка наклонилась, но он до меня не достал. Вторая попытка. Ветка догнулась ещё ниже к земле. И я чуть не свалился. Но всё равно до него было слишком далеко. Прыгай, сказал он. Уже можно прыгнуть, Тэфя. И я прищурился на него. "Прыгай, Таша", повторил он. "Мой гневный взгляд говорит о многом". Это был очень красноречивый взгляд, и настолько жгучий, что мог бы поражать жалюзи. "Трус", сказал он. "Хе, хорошенькое дело. Это уж слишком". я зашипел и плюнул в него. "О чего вы ждали?" Он назвал меня трусом. Он сам напросился. Практически попросил. Плюнька мне в глаз став. Но ну, я её поелнул. Он посмотрел на меня сердито. И вдруг, а вот змей, улыбнулся. "Ага", сказал он. "Я вам вот что скажу. Если вы кого-то не любите, не стоит при нём говорить ага. Потому что этот кто-то начинает от этого сильно нервничать. Особенно если он крепко застрял на дереве. Ага, повторил преподобный и потопал в гараж. Гляжу, он машину выводит. Меня аж в дрожки нало. Но думаю, кранты. Сейчас он моё дерево повалит. Но он остановил машину и вышел. И привязал другой конец верёвки к бамперу. Отлично, сказал он, оглядывая результат своих трудов. Думаю, она достаточно прочная, чтобы прыгнуть ветку. Я перестал же обдумывать. Внезапно передо мной забежжила надежда спуститься до того, как я умру от старости на этом дереве. Если честно, я даже подумал, что идея просто супер. Что этот человек гений. Я был впечатлён до кончика хвоста. Опять меня провели. Эх, дурак я, дурак. Дуря башка. Снова меня провели. Нет. Сначала-то всё шло отлично. Не придерёшься. Преподобный сел в машину, завёл мотор и стал аккуратненько, осторожненько отъезжать от дерева, по техонечку, полигонечку, пока верёвка не натянулась. Ветка стала наклоняться. Всё шло по плану. Ниже ещё ниже. Мне оставалось только мягко спрыгнуть на землю. Блестяще, подумал я. С этим я справлюсь. Колбасные обрезки и шкурки от бекона. Готовьтесь, я иду к вам. Я начал подбираться к концу ветки. Шажок, ещё шажок. И тут вдруг нога приподдобного сорвалась с педали. Машина дёрнулась вперёд. Верёвка вапнова не выдержал натяжения. Прегнутая ветка превратилась в гигантскую зелёную катапульту. А я, влетающий в аката. А-а-а. Эгегей. Я лечу. И я чертял прекрасно, в совершенной по форме дугу над верхушкой дерева. Вряд ли я соглашусь повторить этот трюк. Но вид с высоты птичьего полёта это нечто. Нечто грандиозное. Весь город видно. Но вот после этого мне, разумеется, ничего не оставалось, кроме как лететь вниз. Плюх. Плюх. Прямо в плетеную корзинку Мелани. Ой, я вас умоляю, не нужно так волноваться. Может, я и расплющил в лепешку пару-тройку малосимпатичных гнусно-кусачих козявок. Нашедших себе приют на подстилке в корзине. Но я же не нарочно. Не думайте, что мне было приятно вкусывать из шерсти их крошечной тропы. Но они сами виноваты. Ничего было стоять и смотреть, раскрыв рты, как я на них падаю. Услышав большой бум моего приземления, Мела не прервала молитву. Она открыла глаза, увидела меня в корзине и подняла взгляд к небесам. О, спасибо. Благодарю, Сквочила мисс Макроноса Эдоринда. Спасибо за то, что послов мне именно то, что я просила. Мягкое, пушистое, совсем как таффе. Совсем как таффе? А на что? Решила, что я послан с небес? Совсем с ума сошла. Впрочем, не стоит говорить гадости про Мелони. Я мог попасть в места гораздо более неприятные, чем корзина с мягкой подошвой. Мелони принесла меня в дом и сдержала обещание. Сливки. Тунец. Думаете, я влезнул домой, чтобы вернуться к обедкам кошачьего корма трехдневной свежести? Потом она села рядышком и стала гладить меня за ухом, придумывая мне имя. Малютка Пуссиуси? Конечно, Мелани. Если хочешь, чтобы меня тошнило на твою подушку каждый раз, как ты это произносишь? Сладюсик-малюсик. Только попробуй. Так, расцарапаю. Родная мама не узнает. Придумала. На заводе тебя Жаннет. Жаннет? С какой она планеты? Это балда. Начнём с того, что я мальчик. Кроме всего прочего, вы или вот вы. Короче, кто-нибудь вообще слышал, что представителей кошачьего племени называли Жаннет? Но сливки были свежими. А то нет. А выше всяких похвал. Так что пусть будет Жаннет. О да. Жаннет тепо сыто и удобно. Жаннет остаётся. Милая кошечка. Ну давайте, давайте. Издевайтесь. Да, вид у меня в этом кружевном чепце был немного инфантильный. И кукольная ночная рубашка с юшками была мне великовата. Ну и что вы со мной сделаете? Лишить я права на участие в показе мод? Мне было неплохо в роли Жаннет. Еда ты ждев день. Так что ночная рубашка недолго была мне велика. Кормили меня телятинкой, треской, белым куриным мясом и колбасными хвостиками. Вспомните, что вы больше всего любите, и представьте себе, как вас этим кормят с обожанием и почтением. Маленькими пальчиками кусочек за кусочком, и вы поймёте. Почему я остался? Единственное, что отравляло мне жизнь непрерывный крик, доносящийся с соседского двора. Тафи, Тафи! Где ты? Мелани поправила мне подушку под спинкой и встала на цыпочки, чтобы взглянуть через костыль живой из ограды. "Преподобный-то до сих пор его ищет", печально сказала она мне. "Бедный Тафи. Так и не нашёлся". Надеюсь, что где бы он ни был, ему тепло, сухо, удобно, и его хорошо кормят. Я заморвекал. Она повернулась ко мне. О, Жаннет, я так рада, что ты у меня есть. И сжала меня в объятиях так крепко, что пришлось дать предупредительное мяу. Не слишком много, правда? Очаитывает тот факт, что рядом ещё кота. Уже через секунду над кромстом появилась голова преподобного. ты его нашла А я лежу себе в корзине помалкиваю Мела не добрая девочка, но не слишком умная Кого? Тафи. Нет, это моя кошечка Мяукнула. Это Жаннет. Жаннет? Да, мне её подарили. Хорошо хоть она не сказала, это подарок с небес. Преподобный и без того заподозрил неладное. Он прищурился. И пристальный оглядел меня. Необходима маскировка. Я сострял милейшую, уморительную мордашку. Чипеца рубашка явно ввели его в заблуждение. Но всё же он решил не сдаваться. А морда у него совсем как у таффи. Я даже рёб на заморовекал. Но таффи таких звуков не издаёт. Издаёт и издаёт. Только не в твоём присутствии, гад. Вдруг Проповедник оживился. "Мелони", сказал он. "Давай я устрою небольшое испытание, чтобы убедиться, что это не таффа". Он зашёл во двор через калитку и взял меня на руки. "Какое такое испытание?" "Одни, чтобы испытать себя прыгать сквозь огонь. Другие уходят на семь лет в скитаться. Третьи испытывают судьбу, чтобы разбогатеть. Четвёртые убивают драконов". или отправляются на поиски Святого Грааля. Но о таком испытании я что-то не слышал. Он вытащил меня из корзинки. Он подержал меня на вытянутых руках. Он посмотрел мне в глаза, и я даже не моргнул. Он сказал: "Славная кошечка, хорошая, хорошая кошечка". Он сказал: "Милая, милая кошечка". Он сказал: Кто у нас такая умне кошечка, а? А я только замурлыкал. И тогда он положил меня обратно в корзину. Ты права, сказал он, мявяня. Это не таща. Даже не понимаю, что на меня нашло. Как я мог заподозрить такое? О. Будут мне сливки, будет мне тунец. Да. Вот и они. Драка. Ну ладно, признайтесь. Вы бы тоже не ушли. Вы бы остались на целую неделю, как я, набивать пуза и толстеть. К субботе я был круглый как бочка. Рубашка на мне лопнула, едва пирала из-за не по всем швам, как перестоявшее тесто. И тут пожаловала вся честная компания. Был от Тигр и Пушкинс. Они заглянули в корзину. Тафи, тафи. Уж не дыли это? Я немного осмотрелся и ответил изменённым для маскировки голосом. Нет, я Джанет, двоюродная сестра Таффи. Белла пялилась на толстые складки меха, торчащие у меня по бокам. А что случилось с Таффи? Ты что её съела? Я глянул на неё холодно. Нет. А где же он в таком случае? Я пожал плечами. Для меня это было самое энергичное движение за последнюю неделю. В результате шоу на рубашке разошелся окончательно, и складки моего жарка привольно вывалились в прореху. «Ты нам тут что, стриптиз устраиваешь, а?» Подкалывал у меня Пушкинс и добавил совсем уж грубо. «Толстуха!» Тут они как с цепи сорвались. «Футбольный мяч! Бочка!» Я сощурился. Я издал. Еле слышный звук. Почти не слышный. Все потом утверждали, что это я начал. Вранье. Его и шипением-то не назовешь. Этот звук. Так, легкий фырк. А я говорю, это все Белла. Лапу протянула и похлопала меня по позу. А ну-ка, ребята, пока Таффи нет, давайте погоняем этот здоровенный меховой мящик. Но я, конечно, ей и врезал. Она врезала мне. Так и началась эта драка. Вернее, всеобщая свалка с летящими во все стороны клочьями шерсти и лоскотами кукольной рубашки. Сначала завязки чепца мне сильно мешали. Но я рывком избавился от него, и снова набросился на них троих. Моя маскировка разлетелась по ложайке, и тут все прозрели. Стоп, ребят, это всё-таки Тафия. Это Тафия. «Эй, Тафф, наконец-то!» «Нашелся!» В этот момент в сад вышла Мелани с подносом, неся мой ужин. Банда моя с уважением отступила. «Свежие сливки!» Вздохнула Белла. «Настоящий тунец!» Шепнул Тигр. «Причем много?» Сказал Пушкинс. Но Мелани не поставила еду передо мной, как обычно. «Таффи?» Строго сказала Анна. Что ты сделал, Жаннет? Я попытался принять вид Жаннет, но без кружевного чепца и ночной рубашки у меня ничего не вышло. Моя она огляделась. Повсюду клочья шерсти, жёлтые остатки чепца и рубашки. Должен признать, грозное зрелище. Ох, тафи, тафи, взвыла она. Гадкий, гадкий кот. Ты порвал Жаннет на кусочки и съел её. Ты чудовище. На остальные отвернулись и улезнули. И бросили меня. Ты чудовище, Тафи, чудовище, чудовище. Как всё закончилось. Вот что у нас творилось, когда подъехала машина, и моя семейка в полном составе высадилась на вожайку. Тафи! Зарала Элли. Увидел меня в саду Мелони и побежал к калитке здороваться. Тафи. И тут она заметила рыжую Мелони. Что случилось? Твоего кота надо отправить в тюрьму. Завязала Мелони. Твой кот? Вовсе не кот. Твой кот свинья, изверг, убийца. Я ещё разок попытался сыграть роль благопристойной старушки Жаннет. Элли смотрела на меня во все глаза. "Ох, Тафе", в ужасе прошептала она. "Что ты наделал? Как вам это нравится?" "Очень мило. Развечной семье не должно стоять друг за друга герой. Значит, Элли может поверить любой гадости только потому, что её подружка поливает его зайкой слезами, а кругом валяются куски рыбашёнки". Я сильно на неё обиделся. Надо вам сказать, поднял хвост трубой и гордо пошел прочь. Пошел, но куда? Прямо в руки господина проповедника. Попался, сказал он, схватил меня за шкирку, прежде чем я заметил, что он прячется с загрушевым деревом. Наконец-то ты попался. За этим и застала преподобного Мама Элли. Он держал меня так, как ни за что не станет держать кота любитель кошек. Он смотрел на меня так, Как ни за что не станет смотреть любитель кошек. Он говорил такие вещи, которые, как мне кажется, не должен говорить проповедник. Никогда. Его больше не пригласят в наш дом сидеть со мной. У кого-нибудь есть возражения? Вряд ли. Пока.